Глава тридцатая. Всю дорогу к дому Грета безумолку болтала. «Какая безобразная история! Я чудом спаслась!» «Как это случилось?» — спросил Чарльз. «Мы с Маргарет шли через дорогу, и Фредди с нами. Я услышала, что идет автобус, и сказала «Ой!» А Маргарет сказала «Что за глупости?» А я побежала, и кто-то меня толкнул. «Сильно это безобразие!» я упала прямо перед автобусом. Она крепко держала Чарльза за руку. Пальцы у нее были теплые и цепкие. Она все время говорила, «Я всегда ненавидела переходы, а теперь буду ненавидеть еще больше. Чарльз, это было безобразие. Кто-то толкнул меня под автобус». «Наверное, ты поскользнулась?» — сказал он. «Нет, это уже потом». «После того, как меня толкнули, я побежала, и кто-то толкнул меня изо всех сил. Тебя просто толкнули в толпе». «Меня толкнули нарушно!» – возмутилась Грета. «Я все лицо испачкала, а белое платье, которое мне одолжила Маргарет, погибло. Маргарет, твое белое платье теперь испорчено. Так жалко. Но я не виновата. Правда?» Она так много говорила, что совсем не замечала молчание Маргарет. Зато Чарльза это молчание мучило невыносимо. Грета вскликнула от восторга, когда Чарльз, расплатившись с таксистом, пошел с ними вверх по лестнице. Испуг я уже прошел. Осталось возбуждение и желание разговаривать. Хорошо, что для этого у нее будет Чарльз. Но ей идти спать, и она расстроилась. — Я не хочу спать! — Я хочу сидеть и разговаривать. О, часами. Маргарет, давай сделаем кофе, давай поужинаем. Я, ты и Чарльз. Я проголодалась. Да безобразие. Маргарет стояла перед холодным камином. Не оборачиваясь, она заговорила, и голос звучал так, как будто у нее пересохли губы. Кофе нет. Иди спать. От разочарования Грета застонала. Чарльз положил руку ей на плечо и довел до двери. «Будь умница, ступай! Умойся и ложись спать! Нам с Маргарет нужно поговорить!» О -о -о -о", простонала Грета. Она надулась, посмотрела на него из-под ресниц и вдруг зевнула, показав хорошенькие зубки. «Пока!» — сказал Чарльз и закрыл за ней дверь. Он вернулся к камину. Маргарет не шелохнулась. Чарльз молча смотрел на нее. Одна ее рука лежала на каминной полке. Голова свесилась. Она смотрела на пепел в камине. Левая рука безвольно повисла вдоль тела. На безмянном пальце не было его кольца с изумрудом. Рука была тоньше и белее, чем четыре года назад. На фоне черного платья она казалась особенно белой. Чарльз стоял, и три фразы непрерывно крутились в его голове. Безопаснее всего уличный инцидент. Кто-то меня толкнул, и все ароматы Аравии. Он не мог отвести глаз от руки, Маргарет. Белые руки, повисшие так, будто из нее ушли все силы и сама жизнь. Кто-то толкнул меня изо всех сил. Уличный инцидент безопаснее всего. Все ароматы Аравии не смогут загладить. Маргарет подняла голову. Уже поздно. — сказала она. — Да. Она выглядела так, будто была выточена из камня. Ни красок, ни чувств, ни эмоций. — Ты уходишь? — но он покачал головой. — Нет. Я хочу с тобой поговорить. — Да, я тоже должна тебе кое-что сказать, но уже поздно. — Что ты хотела сказать? Она так и не посмотрела на него, и он не мог заглянуть ей в глаза. Когда ты ее заберешь отсюда? Ты говоришь о Грете? Я говорю о Маргот Стандинг. Когда ты собираешься ее забрать? Сделай это побыстрее. Наконец исчезло наваждение трех роковых фраз, и Чарльз вновь обрел уверенность. Следующий его вопрос и спокойный и будничный голос Чарльза стали для Маргарет большой неожиданностью. — Почему ты разорвала нашу помолвку, Маргарет? До сих пор она была неподвижна, но теперь застыла, как льдина на поверхности мертвой воды. Наступило молчание, такое глубокое, что стали слышны самые отдаленные звуки, и в ушах зашумело. Чарльз слышал шаги далекого пешехода, гудок машины за два квартала от дома, шорох мокрых веток, с которых днем так красиво опадали желтые листья. Сейчас он, казалось, слышал даже, как они падают. «Ты хочешь, чтобы я рассказала?» я думаю я думаю что лучше рассказать она сделала движение говорящее нет потом еле слышно сказала из этого не выйдет ничего хорошего я хочу знать думаю ты обязана мне сказать да обязана но из этого не выйдет ничего хорошего ты только забери ее отсюда я больше не могу забери завтра хорошо чарльз с непроницаемым лицом повторил свой вопрос «Почему ты разорвала нашу помолвку?» Она поколебалась и села в кресло, стоящее рядом. На нем любила сидеть Грета, и возле кресла на полу валялся ее роман. Маргарет села, спрятав лицо в ладонях, уткнув локти в колени. «Ну что же заставило тебя порвать помолвку? Я хочу знать, что случилось!» «Да, кое-что случилось!» Она помолчала. «Об этом трудно говорить. «Что-то случилось после того, как ты ушла после танцев домой, потому что я ручаюсь». Он подавил себе страсть, подступившую при воспоминании о том, как они расставались. «Это что-то случилось раньше. Я об этом не знала, не знала, что оно случилось». Утром я страшно спешила, зашла зачем-то в кабинет Фредди. Ты знаешь, что он имел обыкновение перед завтраком писать письма. Длинные письма, которые рассылал во все концы. Он писал их до завтрака, и в это время не дозволялось его тревожить. Предмет для постоянных семейных шуток. Так вот, я думала, что он уже закончил, и вошла. Он стоял спиной ко мне, в дальнем конце комнаты, и... Представляешь, Чарльз, в стене была дыра. Что? «Сейф. У многих есть сейфы, но я не знала, что у нас в доме он тоже есть. За картиной». Он шуршал бумагами и не слышал, как я вошла. Я дошла до стола и остановилась, ожидая, когда он повернется. Мне нужно было что-то спросить. Уже не помню, что. Я ждала. На столе лежало письмо. Знаешь, трудно вообразить, что у Фредди могут быть личные письма, он их разбрасывает по всему дому». Но на это письмо я обратила внимание, потому что оно было как будто на оберточной бумаге. Я прочла одно предложение и решила не продолжать. Я пошла обратно, и тут Фредди обернулся. Он ужасно испугался. Он считал, что запер дверь. Он сто раз повторил мне, что проявил небрежность, что на моем месте могла быть горничная, что какой-то смысл тогда в этом секретном сейфе, если каждый знает, где он. Он взял с меня обещание никому не говорить. И я ушла. Наверное, он забыл, что я ушла на целый день, потому что после говорил, что искал меня. Но ты же знаешь, что меня дома не было. Чарльз знал. Они провели тот день на реке. Безоблачный день. И никто из них не мог тогда предположить, что это их последний день. Маргарет продолжила. Ей уже легче давались слова, как будто давящее молчание нашло наконец выход. Я успела только переодеться. Фредди весь вечер казался очень довольным. Но когда мы пришли домой, он послал мать наверх, сказал, что хочет со мной поговорить. Я пошла за ним в кабинет, и он начал плакать. Это было убийственно. До сих пор я всегда видела его жизнерадостным. и вообще не видела, чтобы мужчины плакали. Он сел за стол, уткнул голову в руки и расплакался на навзрыд. Она помолчала. Глубоко и прерывисто вздохнула и продолжила. Речь шла о маме. Он сказал, что она очень больна и не знает об этом. Он сказал, что ей нельзя волновать, что это ее убьет. Потом он опять опустил голову на руки, застонал и сказал, что он ее убийца. Опять пауза и прерывистый вздох. Я не понимала, что он имеет в виду. Неожиданно он заговорил о моем приходе в кабинет то утро. Он спросил, заметила ли я письмо на столе я о нем почти забыла он все спрашивал не читала ли я его и сколько успела прочесть я сказала что видела только одно предложение и имя и я спросила это имя с каковой лошади голос маргарет упал и оборвался темное хмурое лицо чарльза нависло над ней что ты увидела не глядя на него и не отвечая она отняла руки от лица и протянула их к потухшему камину Чарльз повторил вопрос «Что ты увидела?» «Я не могу тебе сказать. Не должна. Я ему обещала». «Какое имя ты увидела?» «Я не знала, что это имя. Я я не знала, что это такое. Ты и видела имя. Видела? Какое?» «Серая маска», — прошептала Маргарет. Через мгновение Чарльз сказал «Продолжай». Он ужасно разозлился. Он кричал. Потом рассказал, что когда был мальчишкой, то вступил в тайное общество. Как ты знаешь, он с матерью жил за границей. Никогда не ходил ни в школу, ни в колледж. Он сказал, что попал в дурную компанию. Впервые за время разговора она подняла на Чарльза глаза. Можешь себе представить, как это случилось? Можешь представить, каким Фредди был в детстве? Ничего хорошего Фредди Чарльз не мог сказать. И потому промолчал. Он вступил в тайное общество. Он не говорил, чем они занимались. Сказал, что политикой. Но все, кто в него вступал, подписывали заявления, в которых признавались в преступлениях, за которые могли угодить тюрьму. Они давали клятву и расписывали в совершении какого-нибудь преступления. Все было тщательно подготовлено. Преступления были такими, какие они могли бы совершить. Это делалось для обеспечения безопасности общества. Фрейди сказал, что вступил туда, когда ему было всего семнадцать. В этом возрасте мальчишки ищут приключений. Так вот, через несколько лет он вышел из общества и забыл о нем. А когда у него появились деньги, его стали преследовать. Он сказал, что любил мою мать и делал всякие глупости, чтобы их успокоить, так что у них появились свежие факты, чтобы его удержать. — Глупо, конечно, но я понимаю, что Фрейди ничего не мог поделать. Он такой, какой есть. После того, как он женился на маме, стало еще хуже. Я не знаю, что они заставляли его делать, но ему это было ненавистно, и он боялся. Он сказал, что у него начались кошмарные времена. — А почему он тебе это рассказал? — Потому что я прочла часть письма. Он сказал, что они об этом узнали. — А как они могли узнать? Маргарет подняла глаза и тут же опустила. Лицо Чарльза застыло, как кремень. Черты лица обострились. Брови сошлись в одну черную линию. Боюсь, ему пришлось об этом рассказать. «Продолжай», — сказал Чарльз деревянным голосом. «Он их боялся. Боялся так много лет, что лишился собственной воли. Он сказал, что единственный выход для меня — присоединиться к ним». «И ты присоединилась». Его ровный и вежливый голос задел в душе Маргарет какую-то тайную струну, задел ее гордость. Впервые в ней что-то затеплелось В глазах мелькнула искра прежнего огня. Я сказала ему то, что сказала бы ты и любой другой. Я сказала, что он должен быть мужчиной и порвать с ними. А он сказал, что это убьет мою мать. Мы проговорили всю ночь. Он рассказал такое, что невозможно повторить. Они могли отправить его в тюрьму. И он сказал, что они так и сделают, если я откажусь. «А это убьет мать!» Маргарет подняла голову. В ее глазах была усталость, опустошенность, но огонек еще горел. «Ее это убило бы! Не отрицай! Ее бы это убило!» — повторила она. Чарльз молчал. «Под конец я сдалась. Фредди сказал, что это чистая формальность, только чтобы они почувствовали себя в безопасности. У него было готовое заявление, которое я должна была подписать, На губах ее появилась тень улыбки. Я подписала, но не давала клятвы. Я сказала Фредди, что это вздор, и пусть их удовлетворит то, что в случае, если я проболтаюсь, они могут меня погубить. И вот им моя подпись. Кажется, я признавалась в краже драгоценностей на танцах. В заявлении упоминались имена моих подруг. Все было продумано. Эти вещи действительно пропали, и человеком их укравшим вполне могла быть я. Испугалась я позже, когда поняла, Как хорошо все было продумано! Поняла, каково пришлось Фредди. Она остановилась. Наступила мертвая тишина. Когда она стала невносимой, Чарльз сказал все тем же обыденным голосом. «Ну что же ты не продолжаешь?» Она вздрогнула. Холод и тишина сомкнулись вокруг нее. «Больше ничего не было. Думаю, что было. Я все сказала». В ее голосе слышалась страшная усталость. «Ты не сказала, почему разорвала нашу помолвку?» «Как я могла?» «Боюсь, я тебя не понимаю». «Как я могла? Я попала в эти ужасные силки! Я не могла дать погибнуть Фредди! Если бы я отказалась присоединиться к ним, это погубило бы нас всех! Если бы разразился скандал, если бы Фредди...» «Я не могла выйти за тебя замуж! Как ты не понимаешь?» Я не могла втягивать и тебя, не могла выйти замуж, зная, что все может рухнуть в одночасье. Я искала выход, но выхода не было. Ее голос дрожал от страсти. Неужели ты думаешь, что я не воспользовалась бы выходом, если бы он был? Но выхода не было. Не было ничего, что могло нас спасти. На последних словах она запнулась. Маргарет опустила голову. Никогда в жизни ей не было так холодно. Ой, если бы только Чарльз не так сильно ее ненавидел. Ничто не могло ее ранить. Все умерло в ней перед лицом его неумолимого отвращения. Она чувствовала, как последние силы уходят из нее. И хотя все в ней угасло, она заставила себя договорить до конца. Ой, если бы он хоть немного понял ее и простил. Он ее больше не любит. Он любит Маргот. Стандинг, так зачем же продолжать ненавидеть? Спасибо. Получается, что ты пожертвовала собой, мной, всем ради Фредди, который свалял дурака? Холодно констатировал Чарльз. Маргарет не отвечала. Должен признаться, я думал, что был выброшен из игры по несколько более романтичной причине, чем Фредди. Он засмеялся. И повторил Фредди. Боже мой, Фредди! Внезапно в его голосе прорвалась неистовая страсть. Бог мой, я тебя никогда не прощу, сказал он и вышел из комнаты и из квартиры.